глава шестнадцать последние дни которые герхард провел в кливлинге он словно робел в присутствии дженни и старался делать вид что не замечает ее когда наступило время отъезда он уехал не непростя с нею и поручив жене сделать это за него потом по дороге в янгстам Он об этом пожалел. Надо было с ней попрощаться, — думал он в поезде под грохот колес. Но было уже слишком поздно. А жизнь семьи шла своим чередом. Дженни продолжала служить у миссис Брейсбридж. Себастьян прочно обосновался в табачном магазине приказчиком. Джорджу повысили жалование до трех долларов, а потом даже до трех с половиной. Это было нелегкое, скучное и однообразное существование. Уголь, еда, обувь и одежда были главной темой разговоров. Все выбивались из сил, стараясь свести концы с концами. Чуткую Дженни кяготило множество забот, но больше всего тревожила сонат, о своем будущем, и не столько из-за себя, сколько из-за дочурки и всех родных. Она не представляла себе, что ее ждет. — Кому я нужна? — снова и снова спрашивала она себя. — Как поступить с ребенком, если кто-нибудь ее полюбит? А это вполне могло случиться. Женя была молода, красива, и мужчины охотно ухаживали за ней, вернее, пытались ухаживать. У Брейсбриджа и бывало много гостей, и некоторые пробовали приставать к хорошенькой горничной. — Деточка, да вы просто прелесть! — заявил ей один старый, по весу лет пятидесяти слишком, когда однажды утром она пришла к нему по поручению хозяйки. — Прошу прощения, — сказала она, смущаясь и краснее. — Право же, вы очаровательны, и незачем просить у меня прощения. — прощения. Я хотел бы как-нибудь с вами потолковать. Он попытался потрепать ее по щеке, но Дженни увернулась и поспешила уйти. Она хотела рассказать об этом хозяйке, но стыд удержал ее. — Почему мужчины всегда так себя ведут? — думала она. — Быть может, в ней самой от природы есть что-то порочное, какая-то внутренняя испорченность, привлекающая испорченных людей? Любопытная черта беззащитных натур. Они, как для мух, горшок с медом. Им никогда ничего не дают, но берут у них много. Мягкий, уступчивый, бескорыстный человек всегда становится добычей толпы. Люди издали чуют его доброту и беззащитность. Для обыкновенных мужчин такая девушка, как Дженни, словно огонек, около которого можно погреться, они тянутся к ней, добиваются ее расположения, стремятся ею завладеть. Вот почему многие досаждали ей своими любезностями. Однажды из бриджэм приехал из Цинцинатии, Некая Лестер Кейн, сын владельца большой фабрики экипажей, хорошо известный и в самом Цинциннатти и во всей стране. Лестер Кейн нередко навещал Брейсбриджей, особенно дружен он был с миссис Брейсбридж, которая выросла в Цинциннатти и девочкой часто была в доме его отца. Она хорошо знала мать Лестера, его брата и сестера и всегда была у кейнов своим человеком. «Знаешь, Генри, завтра приезжает Лестер», — сказала миссис Брейсберидж мужу в присутствии Дженни. «Я сегодня получила от него телеграмму. Вот бездельник. Я устрою его наверху в большой восточной комнате. Будь к нему повнимательнее. Не забывай, что его отец всегда был очень добр ко мне». «Помню», — спокойно сказал муж. «Лестер мне нравится. Он самый интересный и умный в семье». — Только слишком равнодушен ко всему. Ничто его не трогает. Да, но он очень милый. Самый милый человек из всех наших знакомых. — Я буду вести себя вполне прилично. Кажется, я всегда был любезен с твоими друзьями. — Да, очень. — Ну, то-то же, — суховато заметил муж. Дженни приготовилась увидеть человека необыкновенного. И не ошиблась. В гостиную вошел и поздоровался с хозяйкой, мужчина лет тридцати шести, выше среднего роста, атлетически сложенный, с высоко поднятой головой, ясными глазами и упрямым подбородком. У него был удивительно сильный звучный голос, и знакомые и незнакомые невольно к нему прислушивались. Говорил этот человек просто и кратко. — Добрый день! — начал он, здороваясь с хозяйкой дома. — Рад опять вас видеть. Как поживает мистер Брейсбридж, как Фанни? Вопросы звучали живо и дружески. Миссис Брейсбридж отвечала также тепло. — Я очень рада вам, Лестер, — сказала она. — Джордж отнесет ваши вещи наверх. Пойдемте в мою комнату, там уютней Как здоровье дедушки и Луизы? Он пошел за нею вверх по лестнице, и Дженни, которая стояла на площадке, прислушиваясь, сразу почувствовала его обаяние. Ей казалось, она сама не знала почему, что явился поистине замечательный человек. Весь дом словно повеселел. Хозяйка стала несравненно любезней, приветливее. Всем хотелось угодить гостю Женни продолжала работать, но не могла отделаться от впечатления, которое произвел на нее гость. Она повторяла про себя его имя. «Лестер Кейн из Цинциннати».